Книга четвертая. Мельпомена. Скифы и Скифия. Происхождение Скифов. 1:16. Народы Скифии и соседние с ними. 17:36. Очерк Азии и Европы. 37:45. Продолжение о Скифии и Скифах. 46:82. Поход Дария в Скифию. 83:102. о б ы ч а и Тавров, а г а ф и р с о в Невров, Андрофагов, м е л а н х л е н о в Буддинов, Савраматов. 103-117. п е р с и д с к о с к и ф с к а я война. 118-144. Заселение острова Феры. 145-149. Основание Кирены и других колоний в Ливии. 150-165. Поход персов в Ливию. 1 6 6 шестьдесят шесть сто шестьдесят семь народы Ливии 1 6 8 шестьдесят восемь сто девяносто девять осада и взятие Барки персами с Феритимой во главе 200-205. 1. п один по в з я т и и Вавилона Дарий предпринял еще поход на скифов Так Кавказия изобиловала населением, и в нее стекалось множество денег. Кто Дарий возымел сильное желание наказать Скифов за то, что некогда они не вторглись в Мидию, в с р а ж е н и и разбили Мидян, и тем самым первые учинили беду. Действительно, в Верхней Азии Скифы господствовали, как сказано м н о й и раньше, 28 лет. В погоне за кемерицами они вторглись в Азию и сокрушили владычество Медян. Эти последние господствовали над всей Азией до появления скифов. Однако, когда после двадцати восьмилетнего отсутствия скифы возвращались в свою землю, они выдержали борьбу не менее трудную, чем борьба с Медянами. Они встретились с многочисленным вражеским войском. Ведь с к и ф с к и е женщины вследствие долговременного отсутствия мужей вступили в связь с рабами. Два. Всех своих рабов с к и ф ы ослепляют из-за молока, которое они пьют. Добыча молока с к и ф а м и происходит следующим образом: берут костяные трубки, очень похожие на флейты, вкалывают в половые органы кобылиц и ртом дуют в них. Тем временем другие д о я т кобылиц. Делают они это, по их словам, потому, что от вдувания воздуха жилы кобылицы разбухают и вымя опускается. в ы д а н н о е молоко с л и в а ю т скифы в деревянные глубокие сосуды. Вокруг их размещаются лепцов и велят им взбалтывать молоко. При этом части молока, поднимающиеся на поверхность, снимаются и считаются более ценными, а остающиеся внизу ценятся меньше. Вот из-за чего скифы ослепляют каждого, кого бы не захватили в плен. Они ведь не земледельцы, а кочевники. 3. От этих т а р а б о в и жон скифов произошла молодежь, которая, узнав о своем происхождении, решила воспрепятствовать возвращению скифов из Мидии. Прежде всего они отрезали свою землю широким рвом. которые выкопали на всем протяжении от таврийских гор до наиболее широкой части миатийского озера. Когда после этого скифы пытались вторгнуться туда, молодые рабы выступали против них и отражали их. Сражения происходили часто, но скифы никак не могли одолеть врага. Тогда один из них сказал следующее: «Да что мы делаем с кифы? Сражаясь с нашими рабами, мы, во-первых, губим себя, становимся малочисленнее сами; во-вторых, убиваем рабов и тем сокращаем число слуг наших на будущее время. Поэтому я предлагаю бросить копья и луки, пускай каждый из нас возьмет в руки кнут и пойдем на них». Пока рабы видят нас с оружием в руках, они считают себя равными нам и людьми равного с нами происхождения. Но лишь только они заметят в руках у нас кнуты вместо оружия, тотчас поймут, что они рабы наши, и в сознании этого не устоят против нас. Четыре. Скифы привели этот совет в исполнение, а молодежь, пораженная случившимся, позабыла о сражении. и обратилась в бегство. Так скифы стали владыками Азии, а потом были вытеснены медианами и описанным выше способом возвратились в свою землю. Вот за что Дарий вознамерился наказать их и с этой целью собрал против них войско. 5. По словам самих скифов, они самый юный из всех народов и о своем происхождении рассказывают так. Первым человеком в этой стране тогда еще пустынной был Таргитай. Родителями Таргитая они называют, чему я не верю, Зевса и д о ч ь р е Ки Борисфен. Такое происхождение приписывается Таргитаю. У него было три сына: л и п о к с а и с Арпаксаис и самый младший Калаксаис. При жизни их упали с неба на скифскую землю золотые предметы. плуг, ермо, секира и чаша. Первым увидел эти предметы самый старший из братьев. Он приблизился к ним с целью взять, но при его приближении золото в с п л а м е н и л о с ь и он отступил назад. Затем подошел средний брат, но с золотом повторилось то же самое. Таким образом золото горением своим не допустило к себе двух братьев. С приближением третьего самого младшего брата золото потухло, и он отнёс его к себе в дом. Поэтому старшие братья согласились уступить самому младшему всё царство. ш От л и п о к с а й с а рассказывают дальше, произошли те из Скифов, которые носят название рода Авхатов. От среднего Арпаксаиса произошли Скифы, именуемые катиарами и траспиями, а от младшего из братьев царя те, что называются паралатами. Общее название всех Скифов скалоты, то есть царские. Скифами н а з в а л и их эллины. 7 Так рассказывают скифы о своем происхождении, полагая, что от начала их существования или от первого царя Таргитая до похода Дария прошло круглым счётом никак не больше тысячи лет. Упомянутое выше священное золото цари оберегают весьма ревниво и ежегодно благоговейно чтут его обильными жертвоприношениями. Если человека, берегающий золото во время празднества под открытым небом заснёт, то по словам скифов он не проживёт и года. Поэтому получает в подарок столько земли, сколько может объехать верхом на лошади в один день. Так как страна была обширна, то к а л а к с а и с разделил её для сыновей своих на три царства, причём в одном из них обширнейшим и сохраняется золото. Говорят также, что в странах, лежащих выше к северу от верхних обитателей этой страны, нельзя ни смотреть в даль, ни пройти, вследствие того, что там рассыпаны перья. И в самом деле, перьями наполнены там земля и воздух, они-то и мешают зрению. 8. Таков рассказ скифов о них самих и о стране над ними лежащей. Оживущие в Понте Эллины повествуют о том же так: гоня перед собой быков г е р и о н а Геракл прибыл в ту самую страну, тогда еще не населенную, которую теперь занимают Скифы. г е р и о н а Эллины помещают именно на остров Эрифия, что п о д л е г а д и р но по ту сторону Геракловых столпов в океане. Хотя они и говорят, что океан, начиная с востоком, обтекает кругом всю землю, но доказать этого не могут. Когда Геракл пришел оттуда в страну именуемую теперь Скифией, то защищаясь от непогоды и мороза, закутался в львиную шкуру и так заснул. В это время каким-то чудом исчезли из-под повозки его лошади. 9 Проснувшись, Геракл пустился в поиски, обошел всю страну, пока не прибыл в землю, называемую г е л е е й Там в пещере, рассказывают дальше, нашел он смешанной породы существо, наполовину девушку, наполовину змею. Так что верхняя часть тела от сидения представляла женщину, а нижняя змею. и з у м л е н н ы й видом такого существа Геракл спросил, не видела ли она блуждающих лошадей. Девушка отвечала, что лошади у нее и что она возвратит их не прежде, как Геракл сообщится с нею. За такую плату Геракл согласился иметь с нею любовную связь. Однако девушка медлила с возвратом лошадей, желая, чтобы Геракл был с ней в связи, возможно, дольше. Он же хотел получить своих лошадей и удалиться обратно. Наконец она возвратила Гераклу лошадей с такими словами: "Когда лошади твои пришли сюда, я сберегла их, и ты наградил меня за это. От тебя я имею трех сыновей. Когда они вырастут, скажи, что мне делать с ними: поселить ли их здесь, страной этой владею я одна, или отослать их к тебе?" С таким вопросом обратилась она к Гераклу, а он в ответ ей сказал: "Когда дети твои возмужают, поступи лучше всего так: посмотри, который из них натянет этот лук так, как я его натягиваю, и по моему опояшется этим поясом, тому и предоставь свою землю для жительства. Напротив, вышли отсюда того из них, который не сможет выполнить предложенной задачи." Поступив так, ты и сама будешь довольна и исполнишь мое желание. 10. При этом Геракл натянул один из луков, до тех пор он носил два, и показал с п о с о б о п о я с ы в а н и я а затем передал девушке змее и лук и пояс, последний с золотой чашей на конце пряжки. После этого он ушел. Когда родившиеся у нее сыновья возмужали, она дала им имена. Одного назвала Агафирсом, другого, следовавшего за ним Гелоном, третьего самого младшего Скифом. Потом, п а м я туя совет Геракла, поступила согласно его указанию. Двое из ее сыновей, Агафирс и Гелон, оказались неспособными разрешить предложенную задачу и потому были изгнаны родительницей из этой страны. Напротив, самый младший Скиф. Остался здесь потому, что задачу выполнил. От Скифа г е р а к л о в а сына произошли все цари Скифов, а в память о Геракловой чаше Скифы до сих пор носят чаши на поясе. Это только и было устроено матерью для Скифа. Таков рассказ эллинов, живущих у Понта. 11. Есть, впрочем, еще один рассказ, которому я больше всего доверяю. Состоит он в следующем: Скифы кочевники жили сначала в Азии, потом были потеснены во время войны массагетами и, перейдя реку Аракс, удалились в к и м е р и й с к у ю землю. Действительно, страна, населяемая теперь скифами, принадлежала первоначально киммерийцам. При наступлении скифов, ввиду многочисленности войска их, киммерийцы совещались между собой, как им быть. Мнения разделились, причем обе стороны были одинаково настойчивы. Однако благоразумнее было предложение царей. По мнению народа, следовало покинуть страну и из-за п р а х а не подвергать себя опасности. Цари предлагали упорно защищать родину в борьбе с врагом. Однако народ не внял совету царей, а цари не пожелали покориться народу. Народ решил покинуть страну без борьбы и предоставить ее наступающему неприятелю. Напротив, цари предпочли лечь мертвыми в родной земле и не убегать вместе с народом, п а м я т у я о благах, какими они пользовались на родине, а также и те бедствия, которые ждут их на чужбине. Вследствие таких решений цари разделились на две стороны равные по численности. И в среде их завязалась междуусобная брань. Все цари были перебиты друг другом, а народ Кемерийский похоронил их подле реки Терас. Могила эта видна и теперь еще. И после похорон удалился из своей земли. Таким образом вторгнувшиеся Скифы заняли пустынную страну. Двенадцать. В настоящее время есть в Скифии кемерийские укрепления, кемерийские переправы, область с именем Кемерия. Есть и так называемый Боспор кемерийский. Наверное, к е м е р и й ц ы спасаясь от скифов, в Азию поселились на том полуострове, на котором есть теперь эллинский город Синопа. Очевидно также, что скифы в погоне за к е м е р и й ц а м и сбились с дороги и потому попали в Мидию. Ибо кемерийцы бежали постоянно вдоль моря, а преследовавшие их скифы держались правой стороны Кавказа, пока не вторглись в Мидию, свернув внутрь материка. Таков другой рассказ, одинаково распространенный среди эллинов и варваров. 13. Сын Каистробия Аристей, уроженец Проканеса, говорил в своей поэме, что по вдохновению Аполлона он прибыл к Исидонам, что за Исидонами живут одноглазые люди Аримаспы, за Аримаспами стерегущие золотогрифы, а еще выше г и п е р б о р е и простирающиеся до моря. За исключением гипербореев, все эти народы, начиная с аримаспов, постоянно воюют с соседями. Так что из Сидоны вытеснены из своей земли аримаспами, и Сидонами вытеснены скифы, а кемерицы, й живущие у южного моря, покинули свою страну под н а т и с к о м скифов. Таким образом, повествование Аристея не согласуется с рассказом скифов об этой земле. Четырнадцать. Откуда происходил Аристей, повествовавший об этом, я уже сказал. А теперь сообщу тот рассказ о нем, который я слышал в Проконессе и в Кизике. Рассказывают, что Аристей, один из знатнейших граждан в Проконессе, вошел однажды в чесальную мельницу и там умер. Тогда в а л я л ь щ и к запер мастерскую и пошел уведомить родственников. В то время, как по городу распространилась молва о смерти Аристея, какой-то Кизикенец, прибывший из города Артаки, возражал на это, уверяя, что он сам повстречался и беседовал с Аристеем на пути его в Кизик. Кизикенец возражал решительно. Тем временем родственники покойного явились к мельнице с необходимыми принадлежностями для похорон. Но когда в а л я л ь н ю открыли, то не нашли в ней Аристея, ни мертвого, ни живого. Впоследствии на седьмом году после этого явился он, как рассказывают дальше, в Проканес, составил здесь т у п о э м у которая у Эллинов называется Эпос об Аримаспах и по составлении ее исчез вторично. Так рассказывают в городах Проканеси и Кизике. Пятнадцать. Вот что знаю я, случилось у метапонтицев й в Италии 240 лет спустя после вторичного исчезновения Аристея, как открыл я с помощью вычислений в Проканессе и Метапонтии. По уверению метапонтицев, й Аристей сам явился в их область и повелел соорудить жертвенник в честь Аполлона и п о д л е н е г о поставить изображение с именем Аристея Проканесского. Метапонтийцы действительно уверяют, что Аполлон приходил только в их область, к ним одним из всех и т а л и й ц е в При этом сам Аристей следовал за Аполлоном, но в то время он был не Аристеем, как теперь, а вором. Отдав такое приказание Аристей, по словам метапонтийцев, исчез, а они послали в Дельфы вопросить божество, что значит этот человеческий призрак. Бифия посоветовала им исполнить повеление призрака, прибавляя, что это послужит им к о благу. Метапонтийцы сделали так, как им было сказано, и в настоящее время стоит подле самого алтаря Аполлона кумир с именем Аристея, а вокруг него посажены лавры. Алтарь находится на рынке. Об Аристее довольна. 116. О том, что находится выше той страны, повествование о которой начато здесь, никто в точности не знает. Я не могу найти никого, к т о б ы сказал, что знает те страны, как очевидец. Действительно, даже Аристей, о котором я упоминал немного выше, даже он выражался в своей поэме, что не проникал дальше из с е д о н о в о землях выше лежащих он говорил по слухам, утверждая, что так передавали ему из Сидоны. Но я сообщу все достоверные сведения, какие только удалось мне собрать о наиболее далёких странах. 17. От торгового города Борисфенитов, составляющего наиболее срединный пункт во всей приморской Скифии, первыми живут к а л л е п и д ы представляющие собой Эллинов скифов. Выше их живет другой народ, именуемый ализонами. Как эти последние, так и колепиды во всем ведут такой же образ жизни, как и скифы. Но хлеб они сеют и употребляют в пищу, равно как лук, чеснок, чечевицу и проса. За ализонами обитают скифы пахари. сеющие х л е б не для собственного употребления в пищу, но для продажи. Выше их живут Невры. к северу от Невров, насколько мы знаем, лежит пустыня. Народы эти живут вдоль реки г и п а н и с к западу от Борисфена. 18. С переходом через Борисфен вступаем в ближайшую от моря землю Гилею. Выше ее живут скифы-земледельцы, которых живущие у реки Гипанис эллины называют Борисфенитами. Самих себя т а м о ш н и е эллины называют а л ь в и п о л и т а м и Следовательно, эти скифы-земледельцы занимают пространство к востоку на три дня пути, простираясь до реки именуемой Пантикапой, и на север вверх по течению Борисфена на 11 дней. Над ними простирается обширная пустыня. За пустыней обитают андрофаги, народ особый, вовсе не скифский. Еще выше лежит настоящая пустыня. Насколько мы знаем, там не живет ни один народ. девятнадцать К востоку от скифов земледельцев по ту сторону реки Пантикапы обитают скифы кочевники, не сеющие ничего и не пашущие. Вся эта страна, за исключением Гелеи, безлесна. Кочевники занимают область к в о с т о к у на ч е т ы р н а д ц а т дней пути, простирающуюся до реки Гер. 20 По ту сторону реки Гер находятся так называемые царские владения и живут храбрейшие и многочисленнейшие скифы, прочих скифов почитающие своими рабами. На юге они простираются до Таврики, на востоке до того рва, который выкопали потомки Слепых, и до т о р ж и щ а на м я т и й с к о м озере, называющегося Кремнами. Владения их частью доходят и до реки Танаис. Земли, лежащие к северу от царственных Скифов, заняты Миланхленами, народом особым, не скифским. Выше Миланхленов, насколько нам известно, лежат озера. и безлюдная пустыня. 21 о По ту сторону Тана и с а н н е т более скифии. Первая из тамошних областей принадлежит Савроматам, которые занимают пространство в 15 д н е й пути, начиная от угла м е о т и й с к о г о озера по направлению к северу. Вся эта страна лишена диких и садовых деревьев. Над ними живут будины, занимающие второй участок земли, весь покрытый густым разнородным лесом. Выше будинов, к северу от них, лежит прежде всего пустыня на протяжении семи дней пути, а за пустыней, больше в восточном направлении, живут фисагеты, с народ особый и многолюдный. Средства к жизни добывают они охотой. В смежности с ними в тех же самых местах живет народ, носящий название иирков, живущий также охотой. Иирки охотятся следующим способом: охотник влезает на дерево и там устраивает засаду, а деревьями изобилует вся страна их. У каждого охотника имеются на готове лошадь и собака. Лошадь низкого роста и потому приучена лежать брюхом на земле. Завидев с дерева дичь, охотник стреляет по ней из лука, потом садится на лошадь и пускается в погоню за добычей. Собака неотступно следует за ним. Над этими народами по направлению к востоку живут другие с к и ф ы прибывшие в эту местность по отделении от царственных с к и ф о в 23. До владения этих скифов вся пройденная нами страна представляет равнину с глубоким черноземом. Начиная же отсюда земля камениста и неровна. Если пройти значительную часть и этой неровной страны, то встретимся с обитателями подножья высоких гор. Говорят, что все они, как мужчины, так и женщины, плешивы от рождения, плосконосы и с большими челюстями. Речь у них особая. Одеваются поскивски а п и т а ю т с я плодами деревьев. Дерево, плодами которого они питаются, носит название понтик. Оно такой же почти величины, как и фиговое дерево. Плод его, похожий на бобы, содержит в середине зерно. Когда плоды созревают, их процеживают через п л а т о к и из них вытекает густой черный сок. Добываемая жидкость называется асхи. Сок этот лижут или смешав с молоком пьют, а из гуще сока п р и г о т о в л я ю т лепешки и едят их. Скота у них мало, потому что тамошние пастбища с к у д н ы Каждый из них поселяется под деревом, которое на зиму прикрывается толстым белым войлоком, а на лето оставляется открытым. Никто из людей не обижает их, потому что они считаются священными. Нет у них никакого вооружения. Далее, они улаживают раздоры в среде окрестных народов, а убежавший к ним изгнанник защищен от какой бы то ни было обиды. Название этого народа Аргипеи. 24. Страна до этих плешивых и народы по эту сторону ее живущие хорошо известны. К ним ходят некоторые скифы, от которых, равно как от эллинов, из торжеща Борисфена и прочих торжещ на Понте можно легко добыть сведения. Кто из скифов посещает их, тот пользуется для своих деловых сношений с е м ь ю переводчиками и семьью языками. 25 И так до п л е ш и в ы х страна известна, а о народах, живущих выше их, никто не может сказать с достоверностью ничего, так как они отделены высокими недоступными горами и никто не переходил через них. По рассказам этих п л е ш и в ы х для меня невероятным на горах живут люди с козлиными ногами, а дальше за этими людьми живет другой народ. который спит в течение шести месяцев. Я совсем этому не верю. Напротив, в точности известно, что земля к востоку от п л е ш и в ы х населена Иссидонами, тогда как ничего не известно о землях к северу от п л е ш и в ы х и от Иссидонов. Разве только то, что сами они говорят об этих землях.